Глава двадцать Тактическое отступление. Время шло, бойцы скучали. Им уже откровенно надоело бояться настолько превосходящие силы противника. сиерра де раскручивал ее, ее с каждым разом, отправляя его все дальше. Единственным, кто продолжал сохранять бдительность, был молодой оператор систем сканирования. Он и подтвердил следующее сообщение. Первый — это седьмой. Под системой засекли аномалии. Сейчас в эту систему войдет второй флот. Прием. Сообщил один из пилотов. Подтверждаю, мои системы регистрируют аномалии. Через несколько мгновений появился еще один флот чужих. Он также медленно выходил и выстраивался за предыдущим в линию. А вот первая флотилия начала прогревать двигатели и плотным строем двинулась в боевом порядке вперед. Мы довольно испытывали их терпение. Время отступать. — Боевой разворот. Возвращаемся в поиск пяти метеоров, — приказал командир группы корветов. Всего на краткое мгновение космос вытянулся в струну, и корабли перенеслись уже к другой звезде. Оказавшись снова у станции, Сьера де первым делом послал запрос советнику. — Мигель, как прошла эвакуация? Все ли ушли? — «Все прошло штатно, Ваше Величество. Население эвакуировано. Я только что закончил активацию защитных систем и ухожу на Измаил». Отозвался советник. «Замечательно. Еще один камень с души Сьерра-Долеота упал. Корабли флота Королевства на скорости приблизились к докам. Приказываю всем покинуть корабли и передать их управление искусственному интеллекту станции». А спустя несколько мгновений после стыковки Королевского флота к докам в систему вошли корабли чужих. Похожие на осьминогов, их щупальца извивались. Если судить по показаниям приборов, снятым в предыдущей системе, они были живыми. Снова застыв на месте, они ждали подхода второго флота. Видимо, без него в системах с противником не двигаются вперед, — предположил Сиэро. Не снимая шлема, король, как и другие пять членов его экипажа, спешили к лифтам на площадку, где и был пристыкован крейсер «Измаил». Члены экипажа опередили монарха и придержали двери лифта, не давая ему отправиться в движение без своего повелителя. Тем временем корветы, переподчиненные искусственному интеллекту, отстыковались от станции и начали выстраиваться в боевой порядок. На них моргали лампы-прожекторы в сторону предполагаемых нарушителей границ, из-за чего небольшие по размеру корабли теперь больше походили на разъяренных пчел. Коммуникатор монарха запищал, он открыл его, и на экране появился командор Измаила. «Где вы? Ждем только вас!» — нервно сказал он. Уже в лифтах. Сейчас выйдем на площадку, отозвался король, когда экран погас. Лифт дернулся от какого-то сильного импульса. Войны подхватили монарха и удержали от падения. На экране возникло существо. Всего на мгновение. Оно произнесло одну фразу. зеон. Зеуду Ауту Ауту яся». А затем работа лифта возобновилась, и его двери раскрылись на нужном этаже. Коммуникатор загудел, пытаясь перевести услышанное. Солдаты подхватили государя под руки и буквально пронесли царственную особу, оставшуюся сорок метров до шлюза, ведущего страпа на крейсер. После чего двери закрылись, и Измаил отчалил от станции, не давая ей закрыть все внутренние шлюзы, из-за чего площадку разворотило вакуумом космоса. А коммуникатор, тем временем, похоже, использовал все свои мощности на максимум. Подключаюсь к Подключались... Подключаюсь к хранилищу дополнительных данных. Пробубнил коммуникатор. Пока Измаил отходил от станции на полной скорости и готовился к экстренному световому маневру, в системе появился второй флот. Перехватчики устремились на скопление легких эсминцев чужих, пришедших в движение. Живые корабли чужих легко уходили от защитных систем переносились на короткое расстояние, появлялись в стороне от своих предыдущих координат и тем самым уклонялись от снарядов и выстрелов. А затем снова оказывались на той же точке и продолжали движение вперед. Данный язык не обнаружен, подключаясь к системам диагностики корпорации. Меланхолично сообщила машина. Монарх не особо ее слушал, наблюдая за битвой своего флота. «А ведь это могли быть сейчас на их месте мы», — мрачно подумал король. В первые несколько мгновений корветы разлетелись тысячами осколков. Затем от залпа тяжелых орудий второго флота чужих неизвестно, когда вошедшего в систему, рухнул экран одного из удерживающих атмосферу щитов. Крейсер «Измаил» совершил прыжок на крайнюю точку внутри системы. А реактор станции все-таки не выдержал перегрузки первых ударов по щитам и взорвался. Ударная волна понеслась, высвобождая энергию, отодвигая от себя огромные метеориты и срывая с них защитные щиты. Досталось, похоже, и легким эсминцам чужих, оказавшимся слишком близко к эпицентру взрыва. Капитан крейсера «Измаил» не стал дожидаться результатов взрыва и ушел в гиперпереход. В другую звездную систему. В это время коммуникатор резко пискнул, неожиданно справившись с задачей перевода фразы с языка агрессоров? Ответ от систем аналитики получен. Самый близкий результат, по мнению нейросети, звучит так: слова инопланетянина. Здесь голос переводчика стал гораздо более эмоциональным и злым: Какое святотатство, неживые самодвижения, зло корабли? Выдал переводчик, а затем выдвинул альтернативную версию. «Богохульство. Мертвые с самодвижением злокозненные злочерви». И пока монарх переваривал полученное сообщение, аппарат пожужжал еще немного и выдал. «Какой перевод, по вашему мнению, больше соответствует оригиналу?» — скромно поинтересовался коммуникатор.